Глава 15 Девеншер Хаус, Пикадили, Лондона З1, понедельник, 26 марта. Уважаемая мисс Эшфорд, по результатам вашего собеседования с доктором Чалмерс Уотсон я рада предложить вам место в женском вспомогательном корпусе. Вам присвоено звание рабочий, и вы будете прикреплены к механизированному дивизиону во Франции по завершении вами курса подготовки на нашей учебной базе в Шорм-Клифе графство Кент. Вам будет предоставлено жилье, а ваше жалование составит 35 шиллингов в неделю за вычетом 12 шиллингов и 6 пенсов за питание. Прежде чем начать службу в женском вспомогательном корпусе, вы должны будете пройти медицинский осмотр. Я назначила его на 2 часа дня, четверга, 29 марта. Осмотр будет проходить в нашем офисе в Девеншер-хаусе. Пожалуйста, спросите у клерка при входе, как нас найти. Вы должны будете явиться на службу в понедельник, 2 апреля, в штаб-квартиру ЖВК в комнат-клубе Близ Марбл Арч. Оттуда вы будете переправлены в Кент. К этому письму прилагается список одежды, которую вы должны иметь с собой, а также описание формы, которая будет вам выдана корпусом. Прошу вас сообщить мне, принимаете ли вы предлагаемые вам условия и место в ЖВК. Искренне ваша мисс Аннабель Гопкинсон, помощник администратора, Женский вспомогательный корпус. За парадными дверями входа в Конат-клуб, на время лишенными своего пышного убранства, наблюдалось столпотворение. Молодые женщины, одни в форме другие в гражданской одежде, заполнили фае. Лили вошла и теперь разглядывала собравшихся. Искала, у кого бы спросить совета, что делать дальше. В этот момент она почувствовала резкий удар по плечу, повернулась. Я ощутила приступ тревоги, увидев строгую форму и сложную прическу, стоявшей перед ней женщины. «Вы, видать, новенькая. Чем вам помочь?» Голос женщины звучал дружески, а на ее лице появилась ободряющая улыбка. «Да, пожалуйста. Я хотела сказать «да, мадам». Мне было сказано явиться сюда сегодня для начала службы, но, боюсь, я не понимаю, что мне делать дальше. «Все очень просто, дорогая. Видите очередь справа? Вам туда». Лили поблагодарила женщину. Про себя помолилась о том, чтобы все, с кем она столкнется сегодня, были такими же дружелюбными. Другие женщины весело переговаривались друг с другом, знакомились, называли себя, места, откуда они прибыли, и минуту или две спустя одна из них улыбнулась и протянула Лиле руку. «Привет, меня зовут Констанс Эванс. Ой, привет, меня зовут Лили. Вообще-то меня зовут Элизабет, но все называют меня Лили. Лили Эшфорд». Констанс, казалось, не обратила внимания на то, что Лили нервничает. «Ты откуда?» «Из Камбрии, близ Пенрита. «А говоришь ты не как северянка», — заметила Констанс. «Наверное, так оно и есть, да? Я уже некоторое время живу в Лондоне, работаю в Волоке». Она решила, что лучше припрятать правду о своем происхождении. По крайней мере, на какое-то время. «Откуда ты?» «Петер Баро». «Мой отец работает в главном офисе фирмы «Лондонский кирпич». Я там тоже работала, когда окончила школу. Машинисткой. Но у меня это плохо получалось, и потому я попросила их позволить мне поступить в моторизованный корпус. И я тоже к нему приписана. «А ты когда научилась водить?» «Сто лет назад. Меня отец научил. Мы выезжали за город, менялись местами, и обратно уже я вела машину сама. Поначалу я все время съезжала на обочину, но потом научилась». Когда очередь дошла до кабинета... Лили успела многое узнать о Констанс. Ей исполнился 21 год. Она была единственным ребенком в семье, принадлежала к методистской церкви и выступала за полный отказ от алкоголя. Любила гулять, обожала кошек и была страстной поклонницей Гилберта и Салливана. Популярные театральные деятели викторианской эпохи. либретист Уильям Гилберт, годы жизни с 1836 по 1911 годы и композитор Артур Салливан. «Годы жизни с 1842 по 1900 годы». Невозможно было не испытывать симпатии Констанс с ее круглым веснущатым лицом, яркими рыжими волосами и дружескими, но прямыми манерами. О себе Лили рассказывала очень скупо. В основном о том, как она уживалась со своими подругами-белетчицами в Лондоне. Она когда-нибудь собиралась рассказать своим новым друзьям правду, но это могло подождать. А пока она просто хотела вписаться. Делиться таким же, как у других, опытом. Рассказывать такие же истории. А делать это она могла, только оставаясь просто Лили Эшфорд. Лили познакомилась и с некоторыми другими женщинами в очереди. Большинство из них направлялись в продовольственную или канцелярскую службу. Они приехали со всех концов Британии в поисках работы и приключений. Они рассказывали о своих домах, о своих семьях, о работе, которой занимались по окончании школы о долгих днях на кондитерских фабриках, в ткацких цехах, конторах, гончарных, а еще в покоях и кухнях богатых домов. И самое трогательное, они называли имена своих парней и мужей, которых не видели уже много месяцев, а некоторых уже не увидят никогда. Наконец подошла очередь Лили. Клерк ЖВК записала ее имя, исчезла на некоторое время за задней дверью кабинета, потом появилась с толстой папкой. Она дала Лили пачку квитанций, и расписание, в котором указывалось, где и когда она должна быть в оставшиеся дни недели. Следующая остановка была в кабинете Каптенармуса. Некоторые женщины громко сетовали, получив свою форму, но Лиле ее форма понравилась. У шерстяного кителя цвета хаки были огромные карманы, и от него исходил крепкий запах мокрой овцы. Но сидел китель на Лиле очень неплохо, как и прилагавшаяся к нему юбка. Она получила также габардиновую блузку, галстук в цвет блузки, и небольшую облегающую шапочку. Все это было стандартной формой для водителей. Дежурный клерк дала ей еще одну квитанцию, по которой Лили, когда их переправят во Францию, должна была получить водительские защитные очки и теплую куртку овечьей шерсти. После обеда за общим столом Лили и другие рекруты, общим числом около 60, сели в автобусы, которые повезли их на вокзал Чарен-Кросс, где они сели на поезд в Кент. Хотя дни они должны были проводить в учебном центре в Шорнклиф Кэмпе, их разместили в номерах нескольких гостиниц в Фолкстоне. Номер в отеле «Бурлингтон» поразил лили, хотя она приложила немало усилий, чтобы скрыть удивление. Но ее соседки были вполне довольны. Их, казалось, совсем не волновало, что в номере, кроме металлических кроватей со свернутыми на них матрасами и одинокой электрической лампочки на стене у двери, ничего нет. Когда она развернула свой матрас, Оказалось, что всю его площадь занимают комки. Но, по крайней мере, он оказался чистым. К разочарованию Лили Констанс оказалась в другом номере, хотя и на том же этаже. Следующее утро началось с переклички в шорнклиф кемпе Потом женщин разделили по их профессиям для учебы. Лили и ее сотоварищи по транспортному дивизиону вывезли в большое открытое поле, на котором виднелось что-то вроде дорог, в некоторых местах присыпанных щебнем, в других — покрытых асфальтом. Расположены они были без всякой системы по периметру. Все женщины по очереди должны были сесть за руль автомобиля для учебной езды. Вести старый Даймлер оказалось на удивление легко. Остальная часть дня ушла на муштру, которую Лили быстро возненавидела, лекции, обед, снова езду, снова муштру и ранний ужин в лагере. Затем они вернулись в отель, и по завершении переклички женщинам предоставили два часа наличные нужды, после которых свет выключался. Ни один следующий день ничем не отличался от предыдущего. Единственное отступление от рутины наступило в воскресенье, в их выходной день, когда рекрутов ЖВК утром проводили в церковь, после чего они были предоставлены самим себе. Как-то поздно вечером, через две недели после их прибытия в Фолкстон, соседки Лили по комнате шепотом начали разговор о парнях. Первые допросы, которые вели Анни и Бриджит, грубые, как гвоздили сопельщицы из Бирмингема, подвергли аду. Она с удовольствием ответила на ряд вопросов, которые быстро перешли от повседневных к интимным. «Как его зовут?» «Где ты с ним познакомилась?» «Он тебя целовал?» «Ты позволила ему какие-нибудь вольности?» Ада призналась, что любит парня по имени Уильям, что они встречаются уже два года, включая и тот год, который он провел во Франции. И да, они целовались много раз, а один раз она позволила ему забраться рукой к ней под юбку и трогать ее ногу выше колена, но не больше. Потом наступил черед Лили. «Эй, ты!» — зашипела на нее Анне. «Мы знаем, ты не спишь, так что притворяться бессмысленно. Давай, выкладывай все». Боюсь, мне рассказывать особо нечего. «Послушаешь тебя, так это прямо сплошная строгость и правильность. Будто у тебя никогда своего парня не было. А ты ведь хорошенькая. Я... Я, пожалуй, не буду ничего говорить». В душном воздухе номера послышались уничижительные смешки. «Ну, как знаешь». Попытались, типа, по-дружески. «Извините», — прошептала Лили, но они уже пришли к допросу Мини, которая, казалось, ничуть не возражает, и готова поделиться с новыми подругами историями своих амурных приключений. На следующий вечер, как только погасили свет, все началось сначала. Лили демонстративно исключили из разговора, который теперь шел о бане и Бриджит и об их парнях. В чрезмерных и, для ушей Лили, невообразимо сальных подробностях Они описывали свои приключения с Джимом и Гордоном. Хотя прошло уже почти два года после их отправки во Францию, воспоминания Анни и Бриджит свидетельствовали, что время не погасило огня их общей страсти. К тому времени, когда разговор иссяк, а это случилось уже за полночь, Лили получила исчерпывающие во всех подробностях знания по искусству любви, потому что Анни и Бриджит были абсолютно откровенны, описывая все без малейших исключений соседкам по комнате. Она узнала о множестве позиций, в которых мужчина и женщина могут заниматься любовью, о том, что мужчинам очень нравится, когда женщина подмахивает, о драме, которая случилась с Анней, когда она один раз опоздала. Мать Лили определенно никогда не стала бы просвещать ее или ее сестер на такой вот манер. Да на любой манер вообще. Возвращаясь своими воспоминаниями в прошлое, Лили пыталась вспомнить, как она когда-то представляла себе, чем семейные пары, или, если уж на то пошло, то и скандально не семейные пары, занимаются в тишине своих спален. Она нередко слышала разговоры своих сестер о чем-то чрезвычайно отвратительном и недостойном, о чем-то, чему они, став женами, будут вынуждены подчиняться, но ни разу не отважилась попросить их дать более полное объяснение. Теперь она знала и, вероятно, имела большее представление о том, что представляет собой занятие любовью, чем любая из ее сестер в первую брачную ночь. Больше всего удивило ее утверждение Ани, противоречащее всему, что она слышала от сестер, что занятие любовью — вещь приятная и, вероятно, страстно желаемая женщинами. Мысли Лили сами по себе воспарили к тем драгоценным мгновениям сроби на вокзале Виктория. Он наклонился, чтобы поцеловать ее. Его ладони так нежно обхватили ее лицо. Она прижалась к нему, поднялась на цыпочки. Ее дрожащие руки схватились за лацко на его шинели. Они стояли так тесно прижавшись друг к другу, что она чувствовала его тепло, задержавшийся на его теле запах утреннего мыла, даже его дыхание на своем лице. От одного воспоминания об этом поцелуе Лили почувствовала жар, а еще холодок, пробравший ее до мозга костей. Слава богу, она была скрыта от любопытных глаз, завернута в одеяло в благодатном коконе ночи. Неужели это и есть желание? Это неземное чувство томления жажды прикосновения к другому человеку. И возможно ли, чтобы и Робби чувствовал это, лежа в одиночестве на своей кушетке и снедаемый тем таинственным голодом, который не дает ему уснуть? Это казалось ей маловероятным. Начать с того, что он не собирался целовать ее по-настоящему. Это она случайно повернула голову и прикоснулась губами к его губам. Но он не прервал тут же поцелуи, что должен был непременно сделать. Напротив, он усилил его прижал ее к себе, а когда закончил поцелуй, то очень неохотно. Она бы почти все отдала за то, чтобы узнать, что он думал в тот момент об их поцелуе, о ней. Но он не выдал своих чувств в тех письмах, что она получала от него потом, рассказывал только о своих долгих днях в операционной палатке, о том, как он гордится своими достижениями и о том, что надеется вскоре встретиться с ней. Он тосковал по ней. Он, конечно, ни словом об этом не обмолвился, но она не сомневалась. И этим она жила до их следующей встречи.